Утром Джейн протрезвел, однако винтовка так и не разогнулась, да и нос больше напоминал помидор, чем традиционный орган обоняния. Произошедшее наемник помнил смутно, но был уверен, те гнусные типы очень неправы и надо им как-то это объяснить. Джейн попытался выпрямить дуло и понял, что доказывать надо очень продуманно и желательно в спину. Кем бы ни были эти ружье-убийцы, Киборгами, андроидами или перекачанными стероидами геномодификантами голыми руками их не взять. Возможно, наемник придумал бы для своих обидчиков сто и одну казнь и на том успокоился. К тому же он понятия не имел, кто эти типы и откуда. Но первое, что он увидел, выйдя из корабля, старый армейский транспортник, стоящий напротив безмятежности, и ту самую неразлучную черно-рыжую парочку, деловито таскавшую в грузовой шлюз какие-то тюки. За процессом наблюдала смазливая бобенка. Более ласковых слов пособница этих гадов не заслуживала. С кошкой на руках, а рядом, к пущему возмущению наемника, крутилась ривер, босая и в одном из своих дурацких свитеров до колен, с таким восторгом рассматривая кошку, словно видела подобную тварь впервые в жизни. «Что, симпатичная девчонка?» По-своему расценил такое внимание к чужому экипажу Мэл, незаметно подошедший со спины. Джейнс вздрогнул, как застуканный на месте преступления, но тут же взял себя в руки и нарочито-небрежно ответил. «Да ничего так! А кто эти типы?» «Черт их знает! Но перехватили наш груз, мерзавцы!» — досадливо сообщил капитан. «Из-под самого носа уверишь, чтобы мне долететь!» Джейнс плюнул под ноги и с ненавистью прошипел. «Еще и конкуренты!» Мэл подозрительно поглядел на наемника, но поскольку Джейн явно не желала распространяться на эту тему, с расспросами не полез. Только кивнул на ривер и коротко приказал «забери ее». После чего спрыгнул на землю и формально отряхнув потрепанное пальто, отправился на поиск других заказов. Наемник скривился и показал капитану в спину неприличный знак. Мэл, не оборачиваясь, ответил тем же. Улучшив момент, когда грузчики зашли поглубже в трюм, Джейн перебежал посадочную площадку и, игнорируя бабенку, начавшую воодушевленно ему что-то предлагать, сцапал Ривер за запястье и потащил обратно. Девушка хихикала и шаркала ногами по пыли, как маленькая девочка. Джейн, а давай тоже заведем котика? Я его буду гладить, а он мурлыкать. Заткнись! Огрызнулся наемник, дернув ее за руку. Ты злой. Насупилась Ривер, но уже в следующую секунду ее лицо прояснилось, и девушка заговорила холодным, уверенным тоном, который Джейн терпеть не мог. «Там темнота, темнота, темнота, а в ней зверь и сталь. Ты точно хочешь туда зайти?» «Заткнись», — уже без уверенности повторил Джейн. «Тогда хотя бы надень шапочку», — сказала Ривер и снова захихикала.